Глава 9. В обратный путь. Заяц стоял и плакал, вытирая глаза ушами, когда подошел Дима. «Что плачешь, косой?» «Лиса из избушки выгнала», – со смехом произнес парень. «Машу жалко. Еще сильнее зарыдало животное». «А что с ней случилось?» Только тут Дима обратил внимание на свою спутницу в объятиях новоиспеченного родственника. Ему кратко поведали всю историю, или почти всю – По крайней мере, ту часть, что могла быть ему интересно. Он тут же, не уточняя подробностей, среагировал. «Так вот она какая, свистунья старая! Украла у нас цветок, таскала нас, как котят, за шкирку, с этим криворуким сухостоем, еще сварить обещала. И все это ради того, чтобы заманить сюда?» «Очень сомнительное мероприятие. Нет бы по-человечески пригласить гостей в дом, к столу, напоить чаем, рассказать, как было, как есть, как будет». Колдунья вредная, ведь еще какие-то правила и нормы есть. Но баба-яга из другого теста Баба-Яга всегда Баба против! Баба всегда против. Не успев договорить, он обратил на пристальное внимание людей к его персоне. Последняя фраза эхом разнеслась по лесу. Окружение, слушавшее этот монолог, вдруг затихло и с настороженностью смотрело на оратора, как будто чего-то ожидая. «Что ты разгавкался, неблагодарный? Совсем запотела-забрала?» Сотряс спутников громкий голос из-за спины. Все встрепенулись, особенно обсуждавшие ее за глаза Дима. То была Баба Яга собственной персоной. «Вам пора собираться в обратный путь!» Как будто не обращая внимания, на парня обратилась она к Маше. «Идти придется несколько часов. Как раз успеете к рассвету. На рассвете стражи режима теряют бдительность и появляется возможность пройти их редуты со стороны леса. Главное, не называть им свои имена». Бабка Ёшка нежно положила руку на плечо Маши и повела их троих. Машу, Диму и Александра Ивановича. Капушки туда, откуда они прошлой ночью пришли в эту сказку. «Повторяю». «Называйтесь, как хотите, но только не своими именами. Ваши имена у них на подкорке. Они вас ждут и не пропустят обратно с пустыми руками». «Цветок вернешь?» – дерзко перебил Дима. «Зачем?» – удивилась ега. «Ну как зачем? Мы же за ним пришли. Им и отдадим». «Глупый ты! Не для того ваши непогрешимые души его срывали для меня, чтобы я его им возвращала». «Он здесь нужнее», – возмущенно ответила она. «А как же вы проходите мимо них?» – спросила Маша. «Это легко. Они тоже глупые. Я каждый раз придумываю себе амплуа, насколько фантазии хватает. Наряжаюсь, и актерское мастерство еще никто не отменял. То я старуха-шапокляк, идущая искать свою сбежавшую крысу, то жена профессора Чищоида, спешащая на свадьбу к другу, а иногда я просто спортсменка-ёшка, участвующая в соревновании по скандинавской ходьбе среди пенсионеров-любителей. Все трое начали перебирать в уме свое будущее амплуа. В воздухе повисла тишина, и только звук шаркающих по тропе ног и скрип коленей бабули слегка пронзал ее своим ритмом. «А что с другими?» Вспомнила Маша. «С какими другими?» Нахмурилась старушка. «С теми, что тоже неслись, как мы». «Куда неслись? Вы не одни? Еще кого-то привели?» Как будто с всколыхнулась хозяйка леса. «Ну нет же, вы говорили. Те люди, что, как и мы, неслись к вам с верой в груди, а вы их съели?» Снова перебил Дима. «Что ты заладил, дряной? «Выплюнь язык свой поганый!» Задумалась. «Ах, они!» Вспомнила. «Бессонные ночи неблаготворно влияют на мое девичье здоровье. Не понимать я стала, совсем не понимать вас, человеков!» Почесала затылок старушка. «Тех людей вы видели в беседке. Помощники мои они теперь. Безудержная энергия их пошла на созидание». На благо других людей. Энергия, направленная в нужное русло, сломит любую напасть. Без их помощи теперь я никак. Благие намерения, подтвержденные делом, ценятся намного больше, чем неподкрепленные ничем слова. Слова же не стоят совсем ничего, если вылетают для вида. Речь Иги заставила задуматься путников, и они не заметили, как подошли к лесу. Настала пора прощаться». Вращаться с этим нарушителем размеренной жизни Маши, с этим неподкупным существом, перевернувшим в жизнь простой девушки с ног на голову, то, что дальше ждала ее жизнь гораздо более увлекательная и благополучная, никто, пожалуй, даже не сомневался. Три человека ступили на уже известную им тропу, ведущую через страшный лес, наполненный неведомыми существами. Тропа эта вела домой. И потому дальний путь не страшил отважные души, согретые теплыми родственными чувствами. Маша даже и подумать раньше не могла, что это окружение, и дремучий лес, и Баба Яга, и этот корявый чищоид, подарит ей такие сладостные чувства. Что в этой глуши можно увидеть и прекрасное синее небо днем, и огромную яркую луну сейчас, ночью, и этих добрых зверей, говорящих на русском, и самое главное – «человеческую заботу, не требующую отдачи. Спасибо большое вам за ваше огромное сердце, за эту встречу, которая состоялась благодаря вам. Без вас я никогда бы не узнала, кто мой папочка и где его найти». После этих слов Маша еще сильнее прижалась к отцу, и он продолжил. «Береги себя, бабуля. Ради них!» – кивнул он в сторону беседки с людьми. «Без тебя они не справятся». И спасибо тебе за добро, что ты делаешь людям. Когда-нибудь оно будет оценено по достоинству. Хватит слюней, перебила яга. Топайте. Дождешься от вас, от людишек, благодарности. На том свете, если. Гудбай, легкомысленно крикнул Дима и зажигал первым вглубь леса. Чищает своей рукой попытался дать оплеуху парню, но тот увернулся с укором, посмотрев на дерево. Получился прощальный взмах, зависнувший над тропой ветки. «Прощайте!» – вторила им Маша, и в обнимку с отцом пошла следом. «Прощайте!» – почти про себя сказала вслед яга. «И вы прощайте! Прощайте, как мы умеем прощать!» И глянула на своего сухостоя. Чищоид лишь опустил свою руку, его ветвь опустилась и прижалась к земле так, что никто теперь не смог различить в нем что-то живое. Он стоял неподвижно, слегка шевеля своими листьями на легком полуночном ветру. Ни одна морщинка не шевельнулась на лице старухи. Много встречала и провожала она на своем жизненном пути. Никто не способен выплеснуть ее чувства наружу. И есть ли они? «Идите и не оглядывайтесь!» Знакомым до боли пронзающим голосом крикнула она им вслед. «Никогда не оглядывайтесь назад! И не бойтесь тех, что поджидают вас!» А затем продолжила в полтона. «С камнем за пазухой! Много раз встретите их еще, мелких пакостников! Ни любви, ни совести в них, ни принципов!» Ега закашляла, побагровела, ее дыхание замедлилось. Рука потянулась к груди, одна нога подкосилась, и она опустилась на колено. Страшная тишина повисла в воздухе. Где-то вдалеке каркнула ворона, окружающий мир, еще несколько мгновений назад наполненный красками, стал обретать серый, унылый вид. Все замерло.